«Камень. Господин, феникийский раб, смуглый, темноволосый юноша с темными оленями глазами, торопливо вошел в перистиль и окликнул своего хозяина. «Господин, нужно уходить!» Марк с Сульпицей, худощавый патриций с тяжелым подбородком, стоял возле каменной плиты, расчищая ножом проступающую на ней неразборчивую надпись. Он неохотно оторвался от своего занятия, повернулся к юноше. «О чем ты говоришь, помолоний? «Большая гора дымится. Госпожа Валерия, супруга Клавдия Нумидия, вина торговца, ещё вчера говорила, что нас ждет большая беда. Господин, нужно уходить. Госпожа Валерия та еще пророчится». Отмахнулся хозяин. «Если верить всему, что она говорит, но, господин, «Все ваши соседи уже покинули свои дома. Все ждут ужасного землетрясения. Все говорят, что большая гора, которая спала тысячу лет, просыпается». «Все говорят, все говорят», — раздраженно перебил его хозяин. «Нельзя слушать то, что говорят на базаре. Если большая гора ждала тысячу лет, она подождет еще немного. Разве ты не видишь, что я занят?» Я нашел на этой плите древнее заклинание, которое принесет мне власть и славу. Господин, ну только взгляните на гору!» Марк ульпицей невольно взглянул туда, куда указывал ему Финикиенин. Двойная вершина Везувия и правда курилась. Над ней поднимался черный дым, окрашивая виноградники на склонах горы в мрачные трагические цвета. Дым на глазах становился гуще и темнее. Вот в глубине его вспыхнул багровый сполох. «Я всегда успею уйти», — проворчал Марк Сульпиций. «Позови лучше Филиппа. Я хочу показать ему эту надпись». Филипп был греческий раб, образованный и умный, который ведал библиотекой Марка Сульпиция. «Но, господин», — замялся Финикийц, — «что такое? Что ты мнёшься?» Я велел тебе всего лишь позвать Филиппа». «Но господин Филипп ушел. «Что значит ушел? Куда ушел? Почему?» «Он ушел из города. Он тоже боится гнева Большой горы. Он ответит мне за своеволие. Пошли за ним слуг. Вели догнать его. Вели вернуть. Господин, все слуги тоже ушли. Убежали. Господин, вам тоже нужно уходить». Все с ума посходили. Господин, уходите, пока не поздно. Над вершиной Везувия полыхнуло багровое пламя. Черное облако стало еще больше. Оно развернулось, как траурное знамя, и поплыло в сторону города. «Глупости», — проворчал Марк ульпицей, «Уйти я всегда успею». Он снова склонился над плитой, принялся скрести ее ножом. Буквы одна за другой проступали на камне «Сатор», «Арепо». Марк Ульпиций принялся за следующее слово. В воздухе закружились черные снежинки. Одна из них упала на щеку Патриция. Он смахнул ее рукой, крикнул, не отрываясь от своей работы. «Помлоний, принеси мне вина!» На его призыв никто не отозвался. В доме царила тишина. Зато со стороны Везувия доносился приглушенный рокот, похожий на рычание огромного зверя. Все сбежали», — проворчал Марк ульпицей. «Жалкие трусы! Идиоты! Но ну, ничего, я без них прекрасно обойдусь. Я прочту это древнее заклинание и обрету такую власть, какая им и не снилась. Власть большую, чем у императора». Он еще поработал ножом, и на плите проступило следующее слово. Теперь можно было прочесть «Сатор, арепо тенет». Небо над головой Марка Сульпиция еще больше потемнело, как будто раньше времени наступили сумерки. Черные снежинки падали все гуще и гуще. Они уже покрыли землю толстым слоем. Патриций покосился на черные небеса. Густую мрачную тучу, то и дело прорезали молнии. Ему показалось, что он увидел в туче страшное, перекошенное гневом лицо. Лицо жестокого мстительного божества. Он отвернулся и с новой силой принялся расчищать плиту. Стало тяжело дышать, воздух стал горячим и горьким, как в серных банях. Откуда-то сзади донесся грохот. Патриция испуганно оглянулся и увидел, что недалеко от него упал с неба большой черный камень, разбив мраморного купидона. Марк Сульпицей спешил. Надпись на плите постепенно проступала, буква за буквой. Наконец он смог прочесть еще одно слово. «Сатора репо тене топера». Сердце Марка Сульпиция забилось от волнения. Он много слышал об этом древнем заклинании. Слышал, что в нем скрыта древняя могущественная тайна. И вот оно перед ним. Еще немного. Осталось расчистить последнее слово, и он может прочесть его, может понять, какая сила в нем скрыта. Но не опоздал ли он? Может быть, раб был прав и нужно было бежать из города, пока не поздно. Он прочел надпись еще раз. Он слышал, что это заклинание симметрично, как отражение в зеркале. Тогда последнее слово можно узнать, перевернув первое. Он прочел фразу снова, от конца к началу. Но все же нужно расчистить плиту до конца. Марк ульпицей спешил, как будто от этой работы зависела его жизнь. Он почти закончил расчищать плиту, когда у него мелькнула неожиданная мысль. Кажется, он близок к разгадке тайны этого заклинания. Всё дело в том, что... Додумать эту мысль до конца он не успел. С небес упал еще один черный камень и разбил его голову. Кровь Марка Сульпицы обогрела плиту с расчищенной надписью. Послышался удар грома, и в этом грохоте, казалось, можно было расслышать голос, который громко произнес: «Сатура репотенит опера ротас». Come <thuddle> on. <noise>